Глава 46. 7 декабря 2007 года. Я по своему обыкновению проснулась рано. От того, что кто-то осторожно толкался внутри меня. Взглянула на часы. Только половина шестого. Неужели так будет до самых родов? Или можно надеяться на то, что младенец в моем чреве еще не сориентировался по времени, не понял, когда ему нужно спать? Вот и сейчас разыгрался вместо того, чтобы лежать себе спокойно. Я оглянула сонными глазами через шторы на улицу. Ещё совсем темно. На окнах толстый слой иния. Сходила в ванную комнату, а потом снова вскарабкалась на постели, постаралась заснуть. Впереди такой долгий и многотрудный день. А потому нужно запастись силами и хорошенько отдохнуть. Сегодня концертный зал... Эдварда Грига будет переполнен. Все 1500 мест будут заняты. Ажиотаж вокруг концерта в ознаменование столетней годовщины со дня смерти композитора небывалый. В числе зрителей будут и мои родные и друзья. Днём в Берген прилетят Ма и Стар специально, чтобы поприсутствовать на концерте. Я уже пребываю в радостном возбуждении в предчувствии встречи с ними. Странным образом моя беременность сплотила вокруг меня множество самых разных людей, которые до этого были никак не связаны друг с другом, а многие и вовсе пребывали в самом отчаянном положении. Да, я, конечно, прежде всего мать. Мне нести ответственность за младенца, который появится на свет через три месяца. И всё же именно он, этот ещё не родившийся младенец, уже поспособствовал налаживанию многих старых связей и контактов и обретению новых. Взять хотя бы моих новых родственников, уже кровных. Феликс — мой родной отец. Том — мой брат-близнец. А ещё целых пять тётушек моих сестёр, которые, вне всякого сомнения, будут обожать своего маленького племянника или племянницу. Пылинки с него станут сдувать. Последний, кстати, меня поздравила Электра. Откликнулась наконец-таки на моё электронное послание к ней, присовокупив к своим поздравлениям объёмную посылку с немыслимо дорогими одежками для младенцев от самых известных дизайнерских брендов, которую она отправила по экспресс-почте. Все остальные сёстры тоже прислали мне очень трогательные письма с поздравлениями и пожеланиями. Пришло письмо и от Ма. Знаю, как ей, несмотря на уравновешенный характер и внешнюю невозмутимость, уже не терпится взять на руки моего ребёнка и снова освежить в своей памяти те дорогие её сердцу воспоминания, когда она нянчилась со всеми нами, шестерыми девочками, которые по очереди пребывали в Атлантис и определялись там под её заботливое крыло. А ведь есть ещё и семья Тео. Селия и Питер стали частью моего мира сравнительно недавно — но я тоже числю их среди своих близких. И они, кстати, тоже будут присутствовать на сегодняшнем вечернем концерте. Вот так замыкается жизненный круг. Пробработала я, снова и снова мысленно удивляясь тому, как в той пучине отчаяния, в которой я пребывала, потеряв самых дорогих моему сердцу людей, вдруг зарождается новая надежда и новая жизнь. Вот уж воистину тысячу раз права тигги, говорившая мне, что всякая роза зацветает и отцветает в положенный ей срок. А потом куст покрывается новыми бутонами, которые тоже распустятся в назначенное им время и будут безмолвно наблюдать за тем, как осыпаются на землю лепестки со старых соцветий. И в этом вечном обновлении природы и заключена её главная тайна, которую я постигла за последние месяцы. Да... За эти месяцы я потеряла двоих самых важных в моей жизни людей и одновременно была вознаграждена за свои потери любовью многих и многих других людей, ставших мне близкими. Их благословенная любовь сделала меня сильнее, придала желание жить и смело двигаться вперёд в будущее. И вот сегодня вечером после концерта все эти разрозненные звенья моей большой семьи впервые встретятся друг с другом за ужином что немедленно переключило ход моих мыслей уже на Феликса. Программа концерта была весьма предсказуемой. Открывается концерт «Сюиты Паргюнд», где я солирую на флейте. Исполняю те знаменитые, уже ставшие каноническими, четыре вступительных такта, которые когда-то давным-давно играл на премьере спектакля мой прапрадед Йенс Халворсон. На той самой премьере, которая состоялась в Столичном театре «Христиане», ровно 131 год тому назад. А сегодня буду играть уже я, его далёкая правнучка. Впрочем, вполне возможно и про правнучка самого великого композитора. Такую вероятность ведь тоже нельзя исключать. Но как бы то ни было, сегодня не я, не Том, не посмеем играть в полсилы с пустым рукава. Том будет сидеть совсем рядом со мной. Он сегодня солирует на первой скрипке. Как известно, скрипка была вторым инструментом Йенса Халворсона. Вот таким неожиданным образом история семейства Халворсон замкнулась, совершив свой полный круг. В норвежской прессе появилось множество публикаций, посвящённых нашей семейной истории. Особый интерес вызвал тот факт, что во втором отделении концерта будет впервые исполнен концерт для фортепиано Йенса Халворсона-младшего, партитуру которого — по счастливой случайности, недавно удалось отыскать. А оркестровку произведения осуществил сын композитора Феликс. Он-то и исполнит концерт отца, солируя за фортепиано. Эндрю Литтон, главный дирижер филармонического оркестра Бергена, был в полнейшем восторге от того, что нашлась утраченная партитура концерта. Его также впечатлила и вдохновенная работа Феликса по оркестровке всего произведения, тем более что это было сделано за столь небывало короткий срок. Однако, когда Том поинтересовался у него, не сможет ли его отец лично сыграть этот концерт на вечере в честь Эдварда Грига, дирижер ответил решительным отказом, недвусмысленно заявив, что этого не будет никогда, потому что не будет никогда. Вернувшись домой после разговора с Литтоном, Том лишь удручённо покачал головой. «Он сказал мне, что знает Феликса как облукленного и ни за что не станет рисковать, подвергая угрозе срыва и сам концерт и премьерное исполнение произведения Пипа Халварсона. И знаешь, Алли, я был вынужден согласиться с ним. Как невеликолепна твоя идея объединить в единую цепь пять поколений музыкальной семьи Халварсон?» Том жестом показал на мой живот. Всё же, как не верти, а Феликс Халворсон — это самое слабое звено в этой цепи. Что, если он пустится в загул именно накануне торжественного вечера и попросту не явится в положенное время на концерт? Ты же не хуже меня понимаешь, что успех фортепианного концерта в первую очередь определяется уровнем исполнительского мастерства пианиста. Если бы он просто тренькал на цимбалах в пятом или шестом ряду оркестра, это одно дело. Но здесь Феликсу нужно будет солировать. А потому никто в филармонии не станет с ним связываться, особенно зная его непредсказуемость. Наш дорогой папа в прошлом не раз являл собой пример полнейшего бесстыдства и наплевательского отношения к работе. Собственно, именно за это его и выгнали в своё время из оркестра, о чём я тебе тоже рассказывал. Иными словами, ни один серьёзный человек не захочет с ним связываться ни под каким предлогом. Все аргументы брата были мне вполне понятны. И они были обоснованы. Но и я не собиралась сдаваться или тем более отказываться от Феликса просто так. А потому я снова направилась к нему, в его дом, который мы с Томом называли между собой «Волчьей норой». И спросила у него напрямик, сможет ли он дать мне честное слово, что не подведёт. Готов ли он ради этого поклясться жизнью и благополучием моего ещё нерождённого ребёнка, если я продолжу бороться за его право выступить на концерте. Иными словами, будет ли он исправно посещать все репетиции и явится ли на сам концерт в точно указанное время. Феликс уже с утра был под мухой. Он уставился на меня своими блеклыми и спитыми глазками и слегка пожал плечами. «А что такого? Конечно, буду. И на кой чёрт мне все эти ваши репетиции? Да я и во сне сыграю этот концерт, особенно если предварительно залью в себя пару бутылок виски». Али дорогая моя, право же, не вижу никаких проблем». «Знаешь, такое отношение к делу меня совсем не устраивает», — возмутилась я в ответ. «И если ты рассуждаешь подобным образом, то тогда нам попросту не о чем больше говорить». Я уже хотела уйти. «Ладно, ладно». «Что, ладно?» «Обещаю, я буду паинькой, буду вести себя как следует». — Честно? — Да. — Потому что я попросила тебя об этом? — Нет, не поэтому. Исполнить героический концерт Пипа Халворсона — это мой долг перед покойным отцом. И я хочу, чтобы концерт прозвучал так, как положено, чтобы отец мог гордиться моим выступлением. И потом, я же отлично понимаю, никто не сыграет этот концерт лучше меня. После разговора с отцом я самолично направилась к Дэвиду Стёрту. А когда он снова ответил мне отказом, тогда, как не стыдно в этом признаваться, я опустилась до уровня элементарного шантажа, заявив примерно следующее. В конце концов, Феликс — сын Пипа Халворсона, иными словами, законный владелец всех прав на исполнение концерта. Начала я, опустив глаза долу и покрывшись краской стыда от собственной наглости. У моего отца есть серьёзные сомнения в том, что кто-то другой сможет представить произведение Пипа достойным образом, тем более, что это будет первое исполнение концерта на публике. А раз он сам лишён возможности исполнить концерт именно таким образом, как это замышлял в своё время его отец, то тогда, по его мнению, будет, наверное, лучше и вовсе не включать героический концерт в программу «Вечера». Я пошла, как говорится, ва банк зная, как отчаянно болеет и переживает оркестр, как весь коллектив жаждет того, чтобы стать первым интерпретатором наиболее яркого и волнующего произведения со времён Эдварда Грига, написанного к тому же его соотечественником. Явить миру нового Грига — это чего-то достоит. И за это стоит побороться. Слава богу, на сей раз интуиция меня не подвела. Дэвид, в конце концов, сдался и согласился с моими условиями но при этом добавил. «Однако Вильям всё равно будет репетировать концерт вместе с оркестром. По крайней мере, если ваш отец снова загуляет и подставит нас, то у нас будет хотя бы запасной вариант, и мы не превратим всё мероприятие в сплошной скандал. И вот ещё что. Я не стану заранее объявлять прессе, что концерт будет играть Феликс». «Договорились?» «Договорились», — ответила я, и мы обменялись рукопожатием в знак того, что сделка состоялась. Я вышла из кабинета Дэвида с высоко поднятой головой, радуясь одержанной победе. Воистину, мой удар оказался решающим. Хотя Феликс сдержал своё слово и всю прошлую неделю исправно являлся на все репетиции, все мы прекрасно понимали, что гарантий нет никаких. И неизвестно ещё, что он может выкинуть в самый последний момент. А вдруг не явится на сам концерт? Тем более, что ему не привыкать. За ним и в прошлом водились подобные грешки. Официальное имя Феликса нигде не фигурировало в качестве исполнителя концерта. Более того, по словам Тома, руководство филармонии озаботилось даже тем, чтобы выпустить два варианта программок концерта. В одной программке в качестве пианиста было указано имя Феликса, в другой значилось имя Вильяма. Я, разумеется, чувствовала себя виноватой перед Вильямом, зная, какой болезненный удар нанесла по его самолюбию. Играть, выражаясь музыкальным языком, вторую скрипку, да еще соревноваться при этом со старым пьянчугой, которому нет веры ни в чем. То есть как бы уступить ему пальму первенства на том лишь основании, что он носит имя Халворсон. Единственное, что могло послужить Вильяму утешением, так это то, что в первом отделении он будет исполнять знаменитый концерт для фортепиано с оркестром Эдварда грига В один из вечеров на прошлой неделе я присутствовала на филармоническом концерте, слушала, как играет том в составе оркестра и как Вильям исполняет концерт номер один для фортепиано с оркестром Ференци Листа. Я, как заворожённая, следила за тем, как его тонкие, умелые пальцы вдохновенно порхают над клавишами, как раздуваются его ноздри, как падают ему на лоб пряди тёмных, блестящих волос. И вдруг почувствовала, уже оставший привычным, толчок в животе. Но на сей раз толчок не имел никакого отношения к моему ребёнку. И тогда я успокоила себя, что столь неожиданная реакция моего тела на Вильяма вселяет надежду на то, что со временем я, быть может, всё же сумею оправиться от потери Тео. Да, пусть это случится не сейчас, а потом, в будущем. И при этом я не буду чувствовать себя виноватой перед ним. В конце концов, мне ведь всего 30 лет. Мне ещё жить и жить. К тому же, уверена, Тео тоже не пришёл бы в восторг, узнав, что я собираюсь прожить всю оставшуюся жизнь монашкой. По иронии судьбы... Том и Вильям за последнее время очень сблизились. Вначале это были чисто рабочие контакты, так сказать, взаимодействия на профессиональном уровне. Но со временем контакты переросли в самую настоящую, крепкую мужскую дружбу. На следующей неделе Том пригласил Вильяма к нам в гости. Но я пока ещё не решила, стоит мне оставаться дома или всё же лучше уйти. Поняв, что вряд ли я снова засну, Я включила свой ноутбук и стала проверять электронную почту. Среди множества сообщений я заметила письмо от Майи и тут же открыла его. «Дорогая Алли, хочу сказать тебе, что мыслями своими я всегда с тобой. И особенно сегодня, в такой знаменательный для тебя день. Жаль, что я не смогу присутствовать на концерте лично, но ведь от Бразилии до Норвегии такой долгий путь». Мы недавно перебрались в горы, потому что даже для меня царящая в Рио жара стала слишком изнурительной. Живём на Фазенде. Не могу описать тебе, как здесь красиво. Конечно, дом нуждается в серьёзном ремонте, но мы планируем превратить нашу Фазенду в центр отдыха для детишек из фавел. Они станут приезжать сюда. Здесь у них будет возможность в волю порезвиться на природе, да ещё на такой великолепной природе. Однако хватит обо мне». Надеюсь, твоя беременность протекает нормально, и ты и ребёнок чувствуете себя хорошо. Не могу дождаться того момента, когда своими глазами увижу новорождённого племянника или племянницу. Горжусь тобой, моя маленькая сестрёнка. Майя. Я перечитала письмо дважды, и всё время улыбка не сходила с моего лица. Судя по письму, моя сестра счастлива, и это главное. Я пошла в ванную, приняла душ и стала натягивать на себя спортивные штаны. То немного из моей одежды, что я ещё могла пока натянуть на свой изрядно раздавшийся живот. Тратить деньги на одёжки для беременных я решительно отказалась и целыми днями шлялась по дому в спортивных брюках и в просторных свитерах брата. Правда, для сегодняшнего вечернего выступления я специально приобрела чёрное платье из эластичной ткани. Том тут же подольстился, сказав, что в этом платье я выгляжу очень мило. Подозреваю, что он попросту солгал мне по доброте душевной. Потом я спустилась в нашу временную кухню, которую мы оборудовали прямо в гостиной, так как строительные работы в доме были в полном разгаре. Импровизированный кухонный уголок включал в себя буфет, чайник и микроволновку, которую мы выдрузили на буфет. В самой же кухне было всё ободрано до самого основания. Стояли лишь голые стены. По крайней мере, утешала я себя. Самая грязная и тяжёлая работа позади. Мы уже поставили новый отопительный котёл, сделали разводку по всему дому для тёплого пола. Но на все эти переделки ушло вдвое больше времени, чем я рассчитывала. Я даже начала паниковать. А вдруг мы не успеем отремонтировать весь дом до моих родов? Материнский инстинкт гнал меня вперёд и я всё время торопила строителей, сводя их с ума. «Доброе утро», — поздоровался со мной Том, неожиданно возникнув у меня за спиной. Волосы его ещё топорщились, как всегда, после сна. но «Ну и денёк у нас впереди», — промолвил он со вздохом. «Как настроение?» «Нервничаю, переживаю, гадаю». «Появится ли в назначенное время Феликс?» — закончили мы хором. «Кофе будешь?» кивнула я на кипящий чайник. «Спасибо, не откажусь. А когда твои прибывают?» Поинтересовался он и с отрешённым видом уставился в окно. «Недавно мы поменяли все окна в доме, а в гостиной установили огромные окна до самого пола, из которых открывался просто потрясающий вид на сосновый лес вдали и на фьорд внизу. О, все в самое разное время в течение дня!» Я попросила Ма и Стар, чтобы они подошли к служебному входу ещё до начала концерта, просто для того, чтобы поздороваться и взглянуть друг на друга. От одной только мысли и от предстоящей встречи всё внутри меня забурлило в радостном предвкушении. Но ну, не идиотка ли я? Больше беспокоюсь о том, как отреагируют родные и друзья на моё выступление, чем переживаю из-за того, что потом скажут критики». И это вполне естественно. Не вижу тут ничего идиотского. Но в любом случае тебе будет проще. Исполнишь свою сольную партию в самом начале концерта, а нам, всем остальным оркестрантам, ещё потеть и потеть, пока Феликс не отыграет последние аккорды героического концерта. «Мне ещё никогда не приходилось выступать перед такой огромной аудиторией», жалобно проговорила я, «не говоря уже о том, чтобы получать за это деньги». «Всё у тебя будет замечательно, не переживай», — убеждённо произнёс Том. Хотя, когда я подавала ему чашку с кофе, успела заметить, что он тоже нервничает. «Что ж, сегодня для нас с братом действительно очень важный, поистине судьбоносный день. Сейчас мы с ним чувствуем себя так, как будущие родители» зачавшие некую новую музыкальную субстанцию, и она вскоре должна будет явить себя всему миру. Сегодня вечером мы с Томом будем присутствовать, как те гордые молодые родители, при рождении своего музыкального чада. «Не хочешь позвонить Феликсу и напомнить ему, что сегодня вечером концерт?» — спросил у меня Том. «Нет, я уже заранее решила для себя» что никуда звонить не стану и не буду никому и ничего напоминать. Ему самому думать и определяться с тем, как и что делать. Всё верно. Ему самому. Том тяжело вздохнул. «Тогда я в душ. Через 20 минут будешь готова к отбытию?» «Да». Господи, только бы он опять чего не учудил и появился на месте вовремя. Внезапно до меня дошло, что, несмотря на все свои бурные протесты, Том переживает за Феликса даже больше, чем я. «Всё будет хорошо. Вот увидишь. Я знаю». Однако, когда спустя два часа я заняла своё место в оркестре, чтобы приступить к последней репетиции перед концертом, табурет перед роялем был пуст. И прежняя моя уверенность тут же развеялась, как дым. В четверть одиннадцатого Эндрю Литтон объявил, что ждать больше нельзя. Я крепко сжала горячими ладонями свой мобильник. Нет, я не стану ему звонить. Ни за что. Вильяма пригласили занять за роялем место Феликса. Эндрю Литтон вскинул вверх дирижерскую палочку, и в этот момент Том бросил на меня затравленный взгляд. «Как ты мог, подонок, подлец!» Выругалась я себе под нос, и тут увидела как Феликс мчится во весь опор по пустому залу, торопясь занять своё место за роялем. Он был бледен, как полотно, тяжело дышал. «Знаю, мне здесь никто не поверит», — прохрипел он, поднимаясь по ступенькам на сцену. Но мой мопед, будь он трижды неладен, сломался посреди дороги. Пришлось ловить попутку, чтобы добраться сюда. Я приволок с собой даму, которая подобрала меня на обочине и любезно согласилась подтвердить моё алиби. «Ханна, я ведь говорю правду, так?» Сто с лишним пар глаз уставились в конец зала, куда тыкал указательным пальцем Феликс. Там у самых дверей переминалась с ноги на ногу женщина средних лет. Она явно чувствовала себя не в своей тарелке. «Ханна, скажите же им!» «Да, это правда. Его мопед сломался, и я подвезла его до города. Благодарю вас, Ханна!» «Билет на сегодняшний концерт будет ждать вас в билетной кассе». Феликс повернулся к оркестру и театрально раскланялся. «Простите, что задержал вас и заставил немного поволноваться. Но, как видите, в жизни случается всякое». После репетиции я увидела, как Феликс, прислонившись к двери артистической уборной, жадно курит сигарету. Подошла к нему. «Привет, Алли. Мне жаль, что всё так вышло». Хотя на сей раз вполне благовидная причина для опоздания, правда? Да. Выпить хочешь? Нет, благодарю тебя, милая. Я ведь обещал, что сегодня вечером буду вести себя образцово. Помнишь? Помню, конечно. Тем более впереди такое событие. Поразительное событие. Ты не находишь? Четыре, вернее, все пять поколений Халварсенов сойдутся на одной сцене. Или... Пять поколений Григов. Такое ведь тоже нельзя исключать. Бросил в ответ Феликс, равнодушно пожав плечами. Я... Так ты всё знал? Само собой. Анна уже на смертном одре рассказала Хорсту всю правду, а также сообщила ему, где именно она хранила письма от Грига. В свою очередь Хорст посвятил меня в наши семейные тайны как раз накануне моего отъезда в Париж на учёбу. Я потом прочитал эти письма все до единого. Занятная история, да? Я была потрясена, каким обыденным тоном поведал мне Феликс о том, что он знает обо всех скелетах в своих семейных шкафах. И ты ни разу не проговорился о том, что знаешь, не поделился ни с кем столь ценной информацией. Знаешь, некоторые секреты всё же лучше хранить в секрете. Так я думаю». «А ты как считаешь, дорогая? Ведь тебе же, как никому другому, хорошо известно, что не столь уж и важно, где и как ты появился на свет и от кого. Главное, кем ты станешь впоследствии. Удачи тебе на концерте». С этими словами Феликс коротко попрощался со мной взмахом руки и исчез за дверью ведущей со сцены. В половине седьмого на мой мобильник пришло сообщение от «Стар». Они с Ма уже на месте и ждут меня. Я отыскала Тома в зелёной гостиной, которая одновременно служила и комнатой отдыха для музыкантов. И мы оба заторопились по коридору на выход. Я откровенно нервничала, ещё не вполне представляя себе, как стану знакомить своих родных с обретённым братом-близнецом. «Ма!» — перешла я почти на бег, увидев издали знакомую фигуру. Как всегда, сплошной французский шик. Безупречного кроя пиджак от Шанель из буклированной ткани и строгая тёмно-синяя юбка. «Алли, родная моя, как же я рада видеть тебя!» — воскликнула она, заключая меня в свои объятия. На меня пахнуло знакомым запахом её парфюма, который всегда ассоциировался в моей памяти с состоянием покоя и чувством полнейшей безопасности. «Привет, Стар!» — обняла я сестру. «Замечательно, что смогла вырваться к нам». Я повернулась к Тому. Тот во все глаза таращился на мою сестру. Как говорят в таких случаях, даже челюсть отвисла. «Прошу любить и жаловать. Это Том, мой недавно обретённый брат». Стар глянула на Тома и застенчиво улыбнулась. «Здравствуйте, Том», — сказала она. А я в это время толкнула брата локтем, чтобы он тоже что-то сказал в ответ. «Да, здравствуйте», — растерянно пробормотал он. «Безмерно счастлив познакомиться с вами, стар А вы, наверное, ма. То есть я хотел сказать Марина». Я недовольно нахмурилась, глянув на Тома. Что это с ним такое творится? Обычно он щедр на всякие любезности при знакомстве, но сегодня его словно подменили. Я даже немного обиделась на него. Не сумел представиться моим, как положено. Что за дела? — Мы тоже очень рады познакомиться с вами, Том, — откликнулась Марина. — И спасибо вам, что заботились все эти месяцы об Алле. — О, мы взаимно заботились друг о друге, — рассеянно ответствовал Том, по-прежнему не сводя глаз со стар. В этот момент по громкоговорителю прозвучал сигнал для оркестрантов занять свои места на сцене. «К сожалению, нам пора. Увидимся после концерта прямо в фойе», — сказала я и добавила. «Боже, я так нервничаю!» Вздохнула и расцеловала Ма и Стар. «Всё будет хорошо, милая», — приободрила меня Ма. «Всё у тебя получится как надо. Я уверена в этом». «Спасибо». Я помахала им рукой и заторопилась по коридору вслед за Томом. «Ты что, язык проглотил?» Набросилась я на него, когда мы отошли чуть подальше. «Боже мой!» — восхищенно воскликнул Том. «Твоя сестра! Да она же настоящая красавица! Согласна?» Больше ничего путного от него так и не удалось добиться. Я проследовала за Томом на сцену и присоединилась к другим музыкантам, приготовившимся выслушать последние указания и напутствие от Эндрю Литтона. «Как же я волнуюсь!» — прошептала я Тому, когда ровно в 7.27 мы гуськом вышли на сцену и заняли свои места в оркестре. Раздались громовые аплодисменты. Он до сих пор трезв. А мне ведь говорил, что ему лучше играется на пьяную голову. Том издал короткий смешок, глянув на моё озабоченное лицо. Сказать по правде, мне искренне жаль Феликса. Бедолага. Вечно ему не везёт. Но ничего, впереди у него всё первое отделение плюс антракт. Так что у нашего папаши ещё есть время выправить ситуацию. А сейчас... Том тоже перешёл на шёпот. Гони прочь все свои страхи и сомнения, Алли. Насладись в полной мере незабываемым, поистине неповторимым моментом в семейной истории Халварсонов. Или Григов. «Люблю тебя, сестрёнка», — добавил он с широкой улыбкой, после чего каждый из нас уселся на своё место. Я расположилась среди духовиков. Через три минуты с небольшим мне предстоит подняться со стула и сыграть на флейте первые четыре такта утреннего настроения Эдварда Грига. А ведь правильно сказал мне Феликс. Какая разница, чья кровь течёт в наших жилах? Главное, что я появилась на свет, получила свыше драгоценный дар жизни — а уж дальше мне самой решать, как распорядиться этим даром и собою тоже. В зале погас свет. Публика затихла в ожидании. И в этот миг я подумала обо всех тех, кто любил меня, и о тех дорогих моему сердцу людях, которые сейчас сидят в этом притихшем зале, мысленно подбадривая меня и заставляя двигаться вперёд. И тут я вспомнила слова «пасолта». Именно в минуты слабости Ты обретёшь свои главные силы. А ведь так оно и случилось. Потеряв любимых, я стала только сильнее. А ещё я вспомнила Тео, который научил меня, как нужно любить другого человека. Сегодня рядом со мной, увы, нет ни Па, Солта, ни Тео. Но я знаю, они будут гордиться мною, наблюдая за моим выступлением с небес. А потом я улыбнулась при мысли о том, что во мне зреет новая жизнь которая очень скоро заявит о себе во весь голос. Я поднесла флейту к губам и начала играть. Для всех них.